Четвертое. Подземные ходы охранялись офицерами опоры единства. Каждый офицер, обычно Эрм Саван, знал в лицо всех допущенных к проходу через данный туннель. Эти офицеры были либо сумасшедшими добровольцами мезантропами либо карьеристами. Год службы под землей шел за два на поверхности, либо совершившими служебный проступок. Последних было большинство. Ходили слухи, что они никогда не возвращаются в большой мир, хотя их и кормят соответствующими обещаниями арумы опоры единства. «Стой! Назови себя!» По ту сторону двери, литой из полупрозрачного стеклоподобного материала, Эгин не знал, что в древности он назывался «лунным» или «хумеровым» стеклом, расплывался и колебался силуэт человека с мечом наголо. Помимо того, что хумерово стекло было прочно как сталь, оно имело удивительную одностороннюю прозрачность. Эгин не мог толком разглядеть собеседника, а тот видел Эгина прекрасно. Туннель, через который обычно проникал в свод равновесия Эгин, охранялся как раз добровольцем мизантропом он прекрасно знал всех допущенных к этому туннелю и все таки никогда не отступал от формальности и процедуры в общем то правильно делал ведь эгин мог и донести эгин эрм а э, рах саван опоры вещей рах саван в голосе офицера охранника послышалось легкое недоверие «Я получил повышение только позавчера. Возможно, вам еще не успели обновить списки», — пожал плечами Эйгин. Охранник замешкался. «Нет, успели». Голос офицера в переговорной трубе чуть подобрел. «Поздравляю, Рахсаван. Проходите». Дверь повернулась вокруг собственной оси, открывая два совершенно одинаковых с виду прохода. Тут крылась простая, но очень жестокая ловушка. Только правый, только правый проход. Если сегодня четный день месяца, значит проход правый. Если нечетный, значит левый. Это вдалбливали каждому офицеру, допущенному к туннелю, по сто раз. Того, кто забывал об этом и в четный день месяца проходил через левый проход, ждали плохие сюрпризы. Иногда просто ведро помоев на голову, иногда молниеносный удар меча офицера-охранника, иногда понижение в звании. Это уже зависело от указаний, которые измыслил на текущую неделю Гнор. «Потому что офицер свода должен быть предельно внимателен всегда и везде, даже в собственной вотчине», — так говорили наставники. Несмотря на это, Эйген никогда не мог понять, какой смысл в этой абсурдной и жестокой игре. Несколько раз они с Элонафом пытались придумать ей сколько-нибудь убедительное оправдание, но всякий раз заключали, что никакого смысла нет. И они были правы. Пятое. Внутренние помещения свода равновесия — весьма запутанно делились по принадлежности к опорам. Туннель иноземного дома открывался в участок второго подземного этажа, принадлежащий опоре вещей. Его кабинет, равно как и кабинет Нора, находились на третьем, надземном этаже. Эйген дошел до конца широкого коридора с вечно запертыми дверьми, что находится за ними ему было даже страшно помыслить, И ступил в клеть подъемника. Эгин достал ключ, за утерю которого ему грозила смертная казнь, открыл дверку, под которой покоилась полированная металлическая пластина, и вывел на ней пальцем свое имя. Мелодично звякнули колокольцы, и неспешное вознесение Эгина началось — Эгген не знал, как работает подъемник, и в особенности, как эта проклятая машина по его имени, начертанном на обычной с виду железяке, распознает необходимый этаж. Но раз уж так происходит, значит, это возможно. В конце концов, подумаешь, дела большие, измененное железо. Подъемник прополз мимо коридоров чужих ярусов, завешанных черными портьерами или перекрытых дверями разной толщины и надежности, сходить здесь Эгину строжайше воспрещалось, да он не хотел, не собирался, даже помыслить об этом не мог. Плечо болело невыносимо, тело Эгина рвалось в не очень-то добрые, но целительные руки знахаря, но к знахарю не попасть, не отчитавшись предварительно перед Нора и не получив от него соответствующего разового пропуска. Шестое. «Рахсаван Эген, прибыл из отпуска в ваше распоряжение, Аррум». По возможности браво отрапортовал Эген. «Рад видеть тебя, Рахсаван», — улыбнулся Нора, — «но похоже отпуск не пошел тебе на пользу, ты очень-очень бледен». От внимания Эйгена не ускользнул свежий ледок, притаившийся в глубине черных глаз нора. Но ему оставалось лишь игнорировать настроение своего начальника. Эгин пустился с места в карьер. Дарум! отпуск не пошел мне на пользу, и в свете этого я имею к вам дело без отлагательной срочности». Зная, что этого все равно не избежать, Эгин начал расстегивать рубаху, продолжая говорить – «Вчера, возвращаясь с дружеской вечеринки у Иланафа, я встретил девушку, которая отрекомендовалась как Авель Истамай и попросила сопроводить ее к Северным воротам. Трое, о которых мне известно, что они являются наемниками Хорта Окстамая, совершили на нас нападение посредством клинков и псов. В результате, под угрозой смертельной опасности, Я был вынужден вскрыть и продемонстрировать внутреннюю секиру, поскольку внешнюю я, согласно предписаниям, оставил дома, как находящийся в отпуске. После чего Авель и Стамай осталось у меня ночевать. Проснувшись сегодня утром, я обнаружил, что Авель и Стамай исчезла. Своих слуг я нашел мертвыми, они были убиты при помощи отравленных игл, выпущенных из духовой трубки. Вкратце все». Эйген снял рубаху, развязал повязку и продемонстрировал Нора рану с пунцово-желтыми гноящимися краями. «Ай, можешь одеваться», — махнул рукой Нора. «А теперь сядь и расскажи все не вкратце». Седьмое. — И ты, конечно же, вступил с ней в любовную связь. Таков был первый вопрос Нора, после того, как Эйген очень обстоятельный в целом правдиво поведал свою историю, изнывая от боли в плече, где, казалось, неведомые колдовские уста раздували пригоршню раскаленных углей. — Не вступил, Арум, отрицательно мотнул головой Эйген. В этом вопросе он решил стоять на своем до конца, если потребуется до самого конца, потому что мужчина, соблазнивший или соблазненный, какая разница, незамужнюю племянницу Хорта Окс-Тамая, становился костью в горле слишком могущественным людям, чтобы рассчитывать на сохранность своей бесценной жизни. «Значит, не вступил», — задумчиво повторил Нора, — Он поднялся со своего жесткого кресла с высокой спинкой и подошел к окну, выходящему в один из внутренних дворов колодцев свода. Эген был вынужден вскочить на ноги вслед за своим начальником».